Веда о приходе последующей. Бесновались в заточении дерзкие маги, бессильные за границей темницы своей безумной аргостцы, и в жалком упорстве возвели они новую стену, не пускавшую в страну чужаков, сводящую с ума, убивающую сознание и телесную оболочку. Зажили, гордясь своей непокорностью, окончательно отгородившись от внешнего мира. А в мире том стало твориться недоброе. Стали в простых человеческих семьях рождаться способные к колдовству, наделенные силой последыши. Дремала в них сила до времени, но и жить не давала. Если хватало воли противостоять темному зову, оставался человек человеком, жил незамеченный богами и умирал бездетным. Иногда случалось и так, что бурлило внутри, и не давало покоя частичка тени – и сила выплескивалась через край, и слушались слова «камни». Становился такой человек жрецом, поклонившимся князю, или ловцом камней, или воином, изгоняющим тень, мракоборцем. Но если велика была тяга к неведомому, и могущество искрилось в бунтарской крови, лишая сна, отправлялся изгоем к тайной границе Аргоссы, и стена пропускала избранника». И радовались маги приходу последыша. За гранью безумной стены принимал он ученичество и, выдержав посвящение умершленный и заклейменный, преподал губами к источнику каменной силы. С тех пор отступала от него милосердная дева и всемогущее время теряла над ним свою власть. Отрекалась от него старость, страшились силы его болезни и раны. Лишь тоска и усталость проникали в обновленное бездушное тело, и когда становилась их пытка невмоготу, могущественный маг прощался с учениками и с той же жадностью преподал губами к роднику бессилия, осуществляя право последнего глотка».